Глава двадцать пятая Хмара мчался к станции, чудом не цепляясь за корни, огибая стволы, которые возникали из темноты прямо перед носом, увертываясь от веток. Миновал сквер, полоску парка, пронесся мимо мокрых домов, дровяных сараев, помчался дальше, ныряя из двора во двор. Он точно знал, что погони нет, И все-таки ускорялся и ускорялся, ведь не помнил, когда электричка, а надо немедленно выбираться с этого болота, нестись туда, где каждая улочка знакома, где точно знаешь, куда скрыться до времени и когда сбежать. Ему повезло. Как только он полумертвый от усталости влетел на платформу, подоспела и электричка. Сбежал. Вырвался. Теперь все. Наплевав на билеты и возможных контролеров, Максим вскочил в вагон, рухнул на скамью, огляделся, слава богу, пусто, нет народу, и расхохотался, задыхаясь с визгами да икоты. Эти несколько месяцев так называемого обучения в конец расшатали его и без того никудышные нервы. Он изо всех сил старался не то чтобы стать для соучеников своим, но хотя бы сделать так, чтобы его не трогали. Это все, чего он желал и этой малости не смог достичь, и не хотел. Он всегда был сам по себе, сторонился всего, что напоминало какую-то привязанность. То, что его постоянно били, для него было привычно. Момент этот, два молдавских бугая, Бурунов и Таранец угадали точно и возненавидели его со всей страстью. Для них, у которых вместо мозгов кость... Здоровенных недоумков непостижимо было, как это возможно, тебя все бьют, а ты не плачешь. Тебя при всех унижают, а ты не отвечаешь. Долго-долго пытались они его перевоспитать, а он терпел и ждал момента. Того самого, о котором как-то разговор был в пересылке, тогда еще общий, детской и взрослой, когда один старик поучал. «Кулаками не маши, бить надо без кулаков, да так, чтобы уже не ответили». Благостный такой старичок был, светлолицый, приветливый ко всем. У него на лице оба завета были написаны. А никак не неоднократный 136, 167 и прочий того же рода букет. Примечание. Статья 136 УК РСФСР в редакции от 1926 года предусматривала наказание за умышленное убийство. Статья 167 за разбой. Конец примечания. Максим сперва терпеливо ждал, пока сокамерником, он их воспринимал именно так, надоест выбивать из него слезы и стоны потом удобного момента. И вот он настал. Не просто было выстроить всю цепочку по событийно спровоцировать неоднократные избиения со случайным уведомлением старших, потом особо активную темную, далее поход к растяпе директору, И какой дурачок доверил этому выжившему из ума рулить малолетними урками? Из них более или менее с головой были двое. Сержант и пом-мастер и пожарский. Комендантша Раиса, дурочка благостная, только охала, добеспокоилась за деточек, чтобы жили в тепле да без тараканчиков. Сержанта отцепить просто, у него свои дела в районе, а пожарский, хоть и умный, бывалый, по морде видать, но нетерпение терпения, ни опыта не имеет. Такому понуди минуту-другую, повторяя одно и то же по кругу, сам отвалится. Предсказуемо директор Казанцев пытался поговорить по душам с малолетними урками. Понятно, что псих Бурунов не мог не вспылить. Все сложилось как надо. Каждый дурачок исполнил свою партию не фальшиве, но рассыпалось построение как карточный дом. Вспыльчивость это, нервы ненужные. Сколько он с ними боролся, а все пусто. Теперь надо бежать. А куда? Без документов, без барахла. Ну, допустим, это можно купить, денег-то немерено. Максим скривился. Да, с деньгами дурно получилось. Брать он эти червонцы не собирался. Идея была в том, чтобы подбросить их аккуратно обратно после того, как Бурунова и его прихвостня увезут. Ну, а там, пока суд доделает да им самим, такую бубну выбьют. На всю жизнь запомнят, каково это... Да будущим детям накажут. Если после всего смогут их заделать, конечно. Так, к делу, куда теперь?» Перебирая в голове различные варианты, Максим на нервах впал в полусон, полузабытье и очнулся уже на вокзале. Выскочив из электрички, он некоторое время постоял в нерешительности, потом, плюнув, принял решение, которого давно не желал принимать. А тут, как на заказ, показался из-за угла трамвай, идущий в нужном направлении. Уставшая кондукторша то ли в самом деле спала, то ли сделала вид, что ей все до фени, так что Хмара бесплатно проехал несколько остановок. Далее два квартала в сторону кладбища, поворот в Куци переулок зажатый между рынком и стеной старого монастыря, давно переоборудованного под жил товарищества, теперь за угол к торцу бывшей трапезной, откуда вниз шли несколько ступенек и располагалась дверь в котельную. Она как бы была на запоре, и написано было про то, что посторонним вход воспрещен. хмара потянув, отворил ее и, пройдя по коридору, оказался в самом котельном зале. «Как в преисподней», — мелькнуло в голове, — и даже на мгновение коленки подогнулись, ослабли. Черной жарко тут, дышать нечем от угольной пыли в воздухе, то и дело отворяется, вспыхивая огненной пастью топка котла, и как адский привратник с густок тьмы маячит фигура в платке и робе, густо покрытой черной пылью. Услышав шаги, она перестала кидать уголь в топку, оперлась на лопату и, потирая поясницу, повернулась. Вынув из недр черной-черной робы, белый-прибелый платок провела по лицу, очищая от пыли глаза, и тихонько, очень счастливо рассмеялась, показав выпирающие зубы. симочка «Пришел-таки!» В подсобке, в которую они прошли, было напротив чисто по больничному. На выскобленном столе лежали под накрахмаленной салфеткой хлеб и масленка. Рядом стояли две жестянки, в одной чай, в другой сахар. Хозяйка, тщательно умывшись, скинув грязную робу, смотрела, как он наскоро глотает еду. «Не торопись. Подавишься!» Она, поколебавшись, провела рукой по волосам Максима. Он попытался что-то объяснить, рассказать, но она лишь отмахнулась. До утра нельзя тут оставаться. «Думаешь?» «Знаю. Повязку долой заметно. Как же я так?» «Кепку надвинешь, будет незаметно, потом как знаешь». «Мне бы документы, — начал было Максим, — но замолчал. Ей лучше знать, что ему надо». Отдернув пеструю лоскутную занавеску, она выдвинула из-под кровати сундук, обитый полосами жести, принялась извлекать вещи. Показались две рубахи, гимнастерка, брюки, теплое полупальто, носки, носки, носки. Наконец на стол лег конверт. Метрика твоя. Если пожелаешь вернуть родные имя и фамилию, ее голос изменился, стал жестким. Решай сейчас. То, что по малолетству от меня открестился, не виню. Мама! Тихо! Ты дурак был. Ты так и не понял, что если что и было, то лишь ради вас. «Чтобы вы не голодали, не мерзли. Вы не я», — говорила она спокойно, не заламывая рук, но в голосе все равно слышалась подспудная давняя обида. Максим ни слова не сказав забрал документ. Мать, поколебавшись, вынула из сундука сверток. В нем оказались красивые, явно заграничные очки с зеленоватыми стеклами и деньги. Оглядев пачку бывалых промасленных рублей, Максим начал было «куда мне столько?» Она оборвала «бери». «Лишние не будут. Идешь в парк, бери хлеба, как в тайгу, помнишь?» Максим, глядя на кучу вещей, взмолился. «Я не дотащу». «И носки, не слушая, распорядилась она. Ноги в тепле надо держать. И еще». Из сундука явились на свет замечательные высокие ботинки. От сияния, исходящего от глянцевой, крашенной коричневой кожи, даже светлее стало. Максим с благоговением осматривал толстую кожаную подошву, утыканную шипами, и даже с подковами на каблуке. «Это мне?» — уточнил он. «Не беги далеко», — уже наставляла она. «В Калинин или в Ярославль, только не в село, ни в деревню, ни в коем случае, где каждый чужак на виду, понял? А вы, вы как же?» — жалко спросил он. «О, о нас вспомнил», — беззлобно подтрунила мать. «Не переживай». «Литка, не тебе чета, моя кровь ни слова не скажет, хоть на куске режь!» Вдруг тихо рассмеялась. «Она и мне недавно лишь созналась, что тогда, когда ты болел, по ошибке спросонье напоила тебя горчичной водой со спиртом». Он не выдержал, хихикнул. «Негодяйка Итка! Дурачок, она за тебя в огоне в воду!» «Это да! Разве от матери тебе в угоду отказаться не смогла и прервала саму себя?» «Ладно, чего старое поминать? покуйся Бросив взгляд на термометр, заторопилась и, надев робу, поспешила на пост, кренясь больной спиной на бок. Снова заскрежетала об уголь лопата. Максим быстро сложил то, что дала мать, в вещмешок, потом, поколебавшись, снял такие сапоги, поднял одну стельку, схватился за второй сапог, вырвал вторую, отбил каблуки, длинно-предлинно матерно выругался, негромко вроде бы, но мать услышала просунув голову в комнату, строго приказала прекратить порочить Богородицу и прибраться. Что ты тут намусорил? А ну, бумажки прочь. И хмара, продолжая материться, уже про себя принялся собирать с пола разлетевшуюся газету, нарезанную как для сортира. Она проводила сына вверх по лестнице. Ничего, глубокая ночь, все кляузники почивают, никто не увидит, что пост оставила. Посмотрела последний раз, долго запоминая Перекрестила медленно, размашисто, торжественно приказала «Ступай с Богом!». Стояла недолго, смотря ему в спину, ведь переулок-то короткий, и все-таки увидела, как у самого уже перекрестка он обернулся и махнул рукой. Вздохнула с облегчением, что еще желать в жизни. Вернувшись в кочегарку, аккуратно, старательно проработала еще двадцать минут. Доведя температуру по нормативной, вернулась в свою комнату. Выпила воды. Негодный мальчик. Так и не взял носки про запас, ноги. И рубашечку оставил, и гимнастерку, и даже полупальто, неслуху, прямый ослик. Ну, таков он. Вот, я и дети, которых ты дал мне, значит, так и надо. Стало быть, пора. Одну за другой стала она доставать из сундука вещи. Было их немного, они тут не залеживались. Отправлялись на толкучку, и это было обычное барахло, которое не вызвало бы подозрений, никаких особых примет у него не было. Все это сберегалось на черный день. А теперь оно все ни к чему, все, все в топку. Сундук, наконец, совершенно опустел, теперь все документы, книги, все отправилось в огонь. Лишь один листок остался лежать на столе, список из имен, первые из которых были наведены уже выцветшими чернилами. Далее шли уже более свежие, некоторые записаны прыгающим почерком. Это делалось в поезде или на бегу, чтобы не забыть потом. 12 имен, выведенных особенно четко, разборчиво, с пометками «отр» и «млад».